Глава четырнадцатая. Вид с высоты птичьего полета. Капитан Неома задержалась у пустого стола Фредерика. В последний обход она прошла мимо него раза три и всякий раз останавливалась. Сомнения грызли ее изнутри, но не хватало смелости что-либо предпринять. Наконец, зуд тревоги стал настолько невыносим, что Неома, Нервно оглянувшись на его светлость, увлеченного большим телескопом в центре зала, решила действовать. Она облизнула пересохшие губы и наклонилась к наблюдателю за соседним столом. «Кто-нибудь притрагивался к этой подзорной трубе после того, как мальчик пропал?» — прошептала она. Наблюдатель, мальчишка с собачьей мордой и густой шерстью, которого, судя по бейджику, звали Джим-Джим, вздрогнул от неожиданности. «Нет, капитан!» — встревоженно проговорил он. «Нам запрещают даже подходить к чужим столам! Таковы правила!» «И стража ее не трогала!» — спросила Неома еле слышным шепотом. «И даже его светлость!» Джим — Джим-Джим прижал уши к голове. «Никто!» «Спасибо!» — сказала Неома, чуть не добавив в конце «хороший песик». Джим-Джим поспешно вернулся к работе и намеренно сделал вид, будто не замечает капитана. Неома покосилась на лорда Меридиана, а затем выдвинула стул Фредерика и села. Ей совсем не нравилось действовать вот так, из-под тишка. Уж очень это непорядочно. Но неопределенность нравилась Неоме еще меньше. Она всего лишь хотела докопаться до истины и разобраться в происходящем. Что за опасная причина заставила Фредерика покинуть обсерваторию? Почему он чуть не угодил в лапы леди Сумрак? Вряд ли ежедневное наблюдение за фермами могло сыграть здесь какую-то роль. Нет, он совершенно точно наблюдал за чем-то иным. А если никто не трогал подзорную трубу? Она должна быть настроена на последнюю зону, которую изучал Фредерик. Подавив дрожь отвращения, капитан Неома коснулась трубы и всмотрелась в линзу, впервые заглядывая в дальние края через стекло. Она увидела корову. Точнее, целое стадо коров, которое толпилось в небольшом грязном дворе между просевшим сараем и крошечным полуразвалившимся домишком. Труба показывала вид сверху, и когда Неома уменьшила масштаб, дни предстали бледно-зеленые поля, буквально кишащие коровами. Их стройное мычание доносилось до ушей капитана, словно из-под воды. «Что-то ищете, капитан?» Неома поспешно вскочила со стула и ударилась коленями о столешницу. Удар разошелся эхом по всему залу. Она поморщилась от резкой боли, но все же отдала честь. Ниома даже не заметила, как лорд Меридиан подошел к столу. Он вопросительно поднял бровь. «Итак...» «Милорд, я всего лишь... всего лишь...» — замялась Ниома. «Всего лишь проверяли мои слова?» — он скривился. «Меня задевает ваше недоверие, капитан. Но, полагаю, я обязан вас за него похвалить». «Подозревать надо всех, даже меня!» Он расплылся в вежливой улыбке. «Что же вы выяснили?» Неома с трудом сохранила маску равнодушия на лице. «Ничего, милорд, как вы и сказали, одни фермерские земли. Вероятно, сбежать мальчика заставило нечто другое». Она покраснела от стыда, а лорд Меридиан удовлетворенно кивнул. «Рад, что в этом мы разобрались. Если бы вы немного подождали, я бы сам все объяснил». «Вам что-то известно, милорд?» «Теперь да», — ответил он и подманил ее к большой подзорной трубе. Там, где их не могли подслушать наблюдатели, он заговорил снова. «Я...» Проследил за ним и этой девочкой, Сюзи, до морского дна, где Фредерик во многом ей признался. Судя по всему, амбиции леди Сумрак превосходят наши самые смелые ожидания. Он помрачнел. «Боюсь, она намерена захватить нашу обсерваторию, капитан. А Фредерик знает, где она находится, как в нее проникнуть, что здесь к чему». Неома закипела от гнева и ужаса. «Он нас предал?» «Получается, что да». Лорд Меридиан печально улыбнулся. «Понимаю, это сложно принять, тем более после всего, что мы для него сделали. Судя по всему, он передумал и попытался сбежать от Леди Сумрак. Тогда она наложила на него заклятие. Справедливость всегда восторжествует, не так ли?» «Позвольте мне взять отряд, милорд!» — попросила Неома, разминая кисти рук. Она уже представляла, как вытряхивает из Фредерика ответы, и ей стало чуть легче. «Это проклятие покажется ему цветочками по сравнению с тем, что я с ним сделаю, когда мы его поймаем!» «В этом нет нужды, капитан», — сказал его светлость. «Вам представится возможность наказать мальчика за его проступок, когда он прибудет сюда!» Капитан неома не сразу поняла смысл этих слов. «То есть Фредерик возвращается?» — воскликнула она. «Он же только недавно ушел!» «Видимо, преследование леди Сумрак заставило его передумать», — сказал лорд Меридиан. Потом он неожиданно для Ниомы схватил ее за предплечье. Его хватка оказалась удивительно мощной. — Это жизненно важно, капитан! — прошепел он. — Фредерик, ключ ко всему. И я не сомневаюсь, что леди Сумрак придет за ним. Мы ей этого не позволим. Увеличьте охрану! Вдвое! Втрое! Ниома осторожно высвободил руку. — Милорд, вы уверены? Обсидиановая башня ни разу за всю историю Союза не выдвигалась против Костяной. История — это одно, а будущее — совсем другое. А если мы окажемся не готовы к битве, весь Союз невероятных мест подвергнется опасности. Его глаза сверкали холодным огнем. Ниома хотела было ему ответить, как вдруг рация, прикрепленная к ее поясу, ожила, и из динамика раздался испуганный голос. «Защищайте обсерваторию! Вражеские силы на подходе! Вражеские силы!» Ниома не успела ничего сказать в ответ. Она услышала, как дрожит пол, словно к двери несется нечто огромное и тяжелое. Все наблюдатели подскочили на ноги, а стража потянулась к оружию. — Она уже здесь! — крикнула неома Держите дверь! Но было слишком поздно. Дверь затрещала и распахнулась, и в зал ворвался некто громадный, преследуемый отрядом стражниц. неома ожидала увидеть одну из статуй Леди Сумрак, но никак не человека, в два раза ее выше и шириной с трактор. Он был одет в кожаные доспехи, лицо покрывали фиолетовые татуировки. Сточенные острые зубы грозно выпирали. Он с рыком бросился к Неоме, опрокидывая на своем пути столы и отбрасывая в стороны стражниц. Неома пригнулась, готовая к бою, и нацелила на него ружье. «Берсерк — Берсерк! — воскликнула она. — Прячьтесь в кабинеты, милорд! Я постараюсь сдерживать его как можно дольше! — Как он сюда попал! — промелькнула у нее в голове. Она уже собиралась нажать на курок, как вдруг его светлость загородил ей обзор. — Вождь Берсерков, как приятно, что вы приняли мое приглашение. Я боялся, вы не придете. Неума была поражена, когда лорд Меридиан развел руками, приветствуя Берсерка, словно старого друга. Вождь резко затормозил и сурово посмотрел на его светлость. — Хотите поговорить? — сказал он низким голосом, от которого Неому пробрало до костей. — Говорите. — Разумеется, — отозвался лорд Меридиан, — прошу в мой кабинет. Берсерк зарычал в ответ, а преследующие его стражи остановились тяжело дыша. Их доспехи были помяты, униформы порваны, на коже виднелись свежие раны и порезы. Они посмотрели на Неому, ожидая ее указаний. «Он заплатил за вход, капитан», — сказала одна из стражниц. «Но не согласился пройти досмотр». «Милорд!» — воскликнула Неома. Сердце у нее тревожно стучало в груди, а палец она все еще держала на курке. «Что происходит?» «Подготовка к будущему, капитан». Вождь берсерков, правитель одного из невероятных мест, узнал о нашем проекте и пожелал принять в нем активное участие. Он шагнул в сторону и махнул рукой на дверь кабинета. Пожалуй, берсерку пришлось бы опуститься на четвереньки, чтобы в нее пролезть. — Но, милорд! — крикнула Неома, хватая старика за руку. — Берсерки откусывают людям пальцы забавы ради. «И питаются сырым драконьим мясом!» Она понизила голос до шепота. «Чем они могут быть нам полезны?» Лорд Меридиан потрепал ее по плечу и улыбнулся. «Все будет в порядке, капитан. Доверьтесь мне!» Он пошел к кабинету, лавируя между перевернутыми столами, разбросанными бумагами и ошеломленными наблюдателями. «Возвращайтесь к работе. У нас ее много!» — сказал он, улыбнулся на прощание, запер за собой дверь и опустил жалюзи. — Как скажете! — проворчала Неома, но в душе бушевала ярость. — Берсерки! Невероятные места населяют сотни разных видов, и уж берсерков она ожидала увидеть в последнюю очередь. Они воины, а не ученые. Чужих не любят, что уж говорить о сотрудничестве с ними. «Считать умеют только по пальцам рук, до десяти, иногда до двадцати, если у них при себе оказываются чьи-нибудь откушенные пальцы». Неума мрачно посмотрела на закрытую дверь кабинета и повернулась к замершей в ожидании стражи. «Не стойте столбом!» — рявкнула она. «Вы слышали его светлость? Давайте здесь приберемся!»